Гари пошарил в карманах брата и нашёл кольцо с ключами. При этом он всё время повторял: "Они убили его, грязные подонки". Он несколько раз перекрестился. "Открывай". Гари открыл ворота. Мы шли по шуршавшему гравию. Я посмотрел в глаза Ника, тоже напоминавшие гравий. У него был прострелен висок. "Кто убил его, Гари?" "Я не знаю. Толстый Джордан или Арти Кастола или Форонзи. Кто-нибудь из них"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 Верх машины был опущен. Блондинка, сидевшая за рулём, казалась маленькой и очень сосредоточенной. Она объехала тело Ника и помчалась к воротам. Я прицелился в правое заднее колесо, выстрелил, но промахнулся. Гари подбежал ко мне и ударил меня по локоть, чтобы я не смог выстрелить ещё раз. Машина исчезла из виду, повернув в сторону шоссе. "Пусть она уезжает", сказал он. "Кто это?" он подумал.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 Сколько вы с меня возьмёте, если я вас найму? Это будет зависеть от того, какого рода работу я должен буду делать. Он порылся в бумажнике из крокодиловой кожи. Вот ещё сотня. Если вы здесь останетесь, не говорите об этой дамочке. Согласны? Я ничего не ответил, но деньги взял. Эту сотню я положил отдельно от остальных денег. Гарри пошёл звонить шерифу. Перед приходом полицейских он опорожнил пепельницу и спрятал шубку в шкаф. А я сидел и смотрел на него. Следующие 2 часа мы провели с горластами помощниками шерифа. Они злились на убитого за то, что его убили из-за его прошлого. Они злились на Гари за то, что он был его братом. Втайне они злились и на себя за то, что были неопытны и некомпетентны. Они даже не нашли леопардовой шубки. Гари наимя покинул здание суда первым. Я подождал, пока он выйдет и пошёл незаметно за ним. Он шёл пешком, я тоже. За склонившейся над тротуаром пальмой был вход во двор, в котором стояли наспех сколоченные коттеджи. Гари вошёл во двор и поднялся на крыльцо первого коттеджа. Дверь открылась, осветив его лицо. Женский голос что-то сказал. Затем дверь закрылась, свет исчез и голосов не стало слышно. Напротив двора высился старый дом со строканичной крышей. Я перешёл улицу и устроился в тени его веранды, чтобы последить за тем коттеджем, где скрылся Гарри. Я выкурил три сигареты. Наконец из дома вышла высокая женщина в тёмной шляпе и светлом пальто. Она быстро пошла по улице и исчезла за углом. Я выкурил ещё две сигареты. Женщина появилась на углу улицы уже на моей стороне. Двигалась она так же быстро. Под мышкой у неё была соломенная сумка.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 Это вам что-либо говорит? Совершенно ничего. Должно быть, это одна из девушек Ника. Он постоянно встречался с разными девушками. А почему Гари прикрывает её? Как прикрывает? Она оставила в доме своё пальто из шкуры леопарда. Гари спрятал его и заплатил мне, чтобы я ничего не рассказывал о девушке полиции. Гари это сделал? Да, если это не была галлюцинация. Возможно, это была галлюцинация.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 Наконец, Chevrolet выехал со стоянки и направился в сторону шоссе. Я не стал преследовать Гари. Оставив свою машину, я прошёл по берегу ручья к освещённому трейлеру. Окна были зашторены. Рядом стоял вишнёвый кабриолет. Я постучал в алюминиевую дверь. "Гари?" спросил девичьй голос. "Это опять ты?" В ответ я пробормотал что-то невнятное. Дверь открылась, блондинка выглянула наружу.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 Её пальцы беспокойно задвигались по меху. Я сказал: "Гай ри оказал вам услугу". "Возможно. А вы тоже оказали ему услугу?" "Какую? Например, пристрелили его брата?" "Вырихнулись, парень. Я очень любила дядю Ника. Почему же вы тогда убежали?" "Хей, испугалась", ответила она. "Это неудивительно. Любая девушка испугалась бы. Я спала, когда это случилось. Говоря по правде, я была пьяна".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 или о которых она думала, что ей хотелось бы иметь. Меня почему-то затошнило. Я вышел на улицу, где-то неподалёку послышалось дребезжание старого мотора. Шум приближался. На углу показалась машина марки Chevrolet, которую Гари Немо взял на прокат. Её передние колёса болтались, одно колесо заехало на тротуар перед коттеджем. Машина, как пьяная, остановилась, накренившись в одну сторону. Я прошёл по тротуару и открыл дверцу.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 Я рассказала вам всё, что знаю. Вы мне не поверили. В чём дело? Вы не видели Гари? Видел. Он мёртв. Все члены вашей семьи мрут как мухи. Она повернулась и тяжело опустилась на неубранную кровать. Мёртв? И вы думаете, что это я его убила? Думаю, что вы знаете, кто это сделал. Перед смертью Гари сказал, что это всё из-за вас. Из-за меня? Она пыталась изобразить на лице удивление, но это ей не удалось. Анна что-то быстро соображала. Вы хотите сказать, что Гари убили из-за меня? И Гари, и Ника тоже, и убила их женщина. Боже мой, воскликнула она с безнадёжностью в голосе. Она, кажется, начала понимать, в чём здесь дело. И я, кстати, тоже. Царившая на стоянке тишина была нарушена шумом мотора. По шоссе приближалась машина. Дженин сказала: "Старая крыса, это она убила Ника.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 В дверях стояла миссис Нема, прижимая к груди соломенную сумку. Она не успела достать своё оружие. Я выстрелил ей в руку. Она прислонилась к дверной раме. Лицо её было как гранит, а глаза казались живыми существами, застрявшими в его трещинах. Револьвер она уронила. Это был дешёвый револьвер 38-го калибра, никель, покрывавший его, стёрся и поржавел. Я вскрыл барабан. Одной пули не хватало. Эта пуля убила Гари. сказал я. Вника вы стреляли из другого револьвера. Из этого вы не попали бы в него с далекого расстояния. Не попала бы, сказала она, глядя на свою кровоточащую руку. Вника я стреляла из своего старого полицейского оружия, а потом бросила его в море. Не думала, что он мне снова понадобится. Эту маленькую штучку для самоубийц я купила сегодня, чтобы застрелить Гари, чтобы застрелить вас. Я думала, вы охотитесь за мной. Я ничего не знала о Гари, пока вы мне не рассказали, что Гари знала связить Женин и Ника. Женин, ваша дочь от первого брака? Моя единственная дочь. И она обратилась к девушке. Я сделала это для тебя, Женин. Я столько понасмотрелась в жизни, что знаю, как всё может ужасно сложиться. Девушка ничего ей не ответила, а я сказал: "Могу понять, почему вы убили Ника, но зачем вы застрелили Гари?" "Ник платил ему", сказала она. Платил ему за Джинин. Я нашла его час назад в баре. Он сам все рассказал мне. Надеюсь, я его убила? Вы убили его, миссис Нема. А зачем приехали сюда? Третьей в вашем списке была Джинин? Нет, нет. Что вы? Она моя дочь. Я приехала, чтобы рассказать ей, что для нее сделала, чтобы она знала. Она посмотрела на девушку, сидевшую на кровати. В глазах у нее была боль и любовь. Девушка сказала страшным голосом: "Мама". Тебе больно? Прости. Пойдёмте, мисс Снема, сказал я. Текст читал Александр Степной.